Это капитан из 401-го технического отряда химической разведки, прикомандированный к химическому отделу главного командования вооруженных сил США в дальневосточной зоне. Официально, по документам, там знают. На самом деле он полевой эксперт едва ли не самого комитета, а то и консультант государственного секретаря. Понимаешь? Он был в Корее для того, чтобы дать последнее, окончательное заключение перед перемирием. Могут ли войска он чего-нибудь добиться здесь химическим оружием или нет? Войны не будет, идиот! Он же все рассказал, лишь бы выжить. У нас нет рации, а эти... Разведчик показал на двух корейских солдат бешенными. Едва уловимыми движениями пальцев снаряжающих в магазины своих автоматов из распотрошенной коробки. Эти не знают ни английского, ни русского, вообще ничего не знают. Этого уже никто нашим не расскажет, если ты не дойдешь. Понял, наконец? Разведчик уже почти кричал. Крепкие белые зубы выпирали из под его, почерневших от ветра и мороза, покрытых трещинами губ. «Войны не будет?» — растерянно переспросил Алексей, дико посмотрев на инженера старшего лейтенанта. Как будто тот был человеком из другого мира. «Как не будет? А это что?» Он ткнул рукой назад. На изорванные воронками снежное поле, покрытое редкими пятнами тел. «Это здесь, это что, не война?» Алексей задохнулся, не способный даже скомандовать себе набрать воздуха в грудь. Разведчик, бледный, осунувшийся за какие-то минуты еще больше, застонал, то ли от боли, то ли от того, что его, посмели не понять сразу а скорее и от того и от другого вместе. — Эта война кончена, — с трудом ответил он. — Мы здесь не значим ничего. Пусть сто танков еще сгорят, пусть все вокруг полягут, она все равно закончена. Химической войны не будет. Через месяц-другой с переговоры начнутся снова и... Неужели тебе этого мало? Близкий разрыв одиночной мины заставил их всех вжаться в землю. И когда Алексей поднял голову, он увидел, как изо рта разведчика потекла кровь. «Все», — сказал тот, — «все, некогда больше, запоминай конкретно слово в слово. И если ты не дойдешь...» Это значит, что все было зря. А другого шанса может не быть вообще. Или ждать его придется еще месяцы. А информация нужна сейчас. Ее ждут и в Москве, и в Пекине, и в Хеньяне, Главное, в Москве. Он сделал паузу, хватая воздух ртом. Зубы уже не были белыми, их измазало кровью. По словам погибшего командира спецразведгруппы КНА, произведшего первичный допрос пленного, мнение о практической бесполезности полмасштабного применения химического оружия по войскам КНА, КНД и Советской Армии в дальневосточном регионе в интересах, в интересах скорейшего окончания войны в Корее было сформирован в Вашингтоне еще до прибытия того войска, заключение капитана было отправлено несколько дней назад и полностью совпало с предварительными оценками. По его словам, боевая эффективность боевых отравляющих веществ в конкретных сложившихся условиях будет сравнительно невысока при любом варианте их применения. В любых сочетаниях, и в любых масштабах она не может оказаться способной окупить отрицательные аспекты воздействия на собственные и союзные войска. А поскольку, как капитан считал, корейские и китайские части являются ухудшенным подобием советских, то он заключил, что при применении по советским частям ОВ будут еще менее эффективными. И главное, их общее мнение — это, что с нами нельзя воевать. Сзади совсем близко простучала первая очередь. Алексей обернулся, уверенный, что началась та самая последняя атака. Но это оказался Леонид, пытающийся достать огнем какого-то пехотинца, сумевшего отлежаться среди убитых и теперь зигзагами бегущего через поле к своим. Дав две короткие очереди и оба раза промахнувшись, самоходчик перестал тратить патроны на одиночку и снова склонился над братом. Было ясно, что он не уйдет. — Меня слушай! — слабо дернул Алексея за рукав разведчик. Он пытался вытолкнуть уже мешающую ему говорить кровь языком. Но получалось у него плохо. Эта война будет закончена. Потому что США не сумели добиться в ней решительного успеха. А ничто другое их не устраивает. По словам того же пленного, вас все же боятся. Они боятся, понимаешь? Противоречий... С союзниками все больше. Очередной миллион мертвых корейских крестьян. Даже если все они будут уроженцами городов и деревень, расположенных к северу, от 38-й параллели ничего к военной ситуации уже не добавит, не изменит ее ничем. А Советский Союз... «Ты!» Алексей наклонился к самому лицу Петрова, потому что тот говорил все невнятнее. «Эй, что, пленный, почему боятся?» Он так сказал. Кровь, негусто текущая из рта разведчика, вдруг пошла пузырями. Он провел по ней ладонью и даже, не взглянув на нее, вытер руку о снег. «Мне это тоже показалось, капитан сказал в частности. Идиоты!» Подумайте, почему Аляска до сих пор не штат США. Вас же боятся все. Получив атомную бомбу Советский Союз с коммунистическим Китаем, это неостановимо. Поэтому, когда вы нападете на нас, Аляску нельзя иметь как полноправный штат, потому что иначе За нее нужно воевать сразу и в полную силу, а так можно получить отсрочку. Инженер-старший лейтенант закашлялся, выплюнув, почерневший сгусток. «Это ерунда, конечно, политика. Что, капитанешка, даже из вашингтонских паркетных мальчиков может знать о политике? Никто его там не спросит об этом, все решат сами». Но заключение о невозможности добиться масштабного военного успеха в Корее при помощи химического оружия принято окончательно, и ничего важнее этого сейчас быть не может. Химической войны не будет. Это все. Дойди, передай нашим. Генерал-лейтенанту Разуваеву в Кхеньян. Найди майора Заю. Вьонг-джинес, скажи ему. Петров запрокинул голову, дважды резко дернувшись всем телом. Дыхание его прервалось, но через секунду он снова схлипнул, с усилием втянув в себя воздух. Все, Леша. Появившийся сзади, ухвативший Алексея за плечо Леонид, был бледен и страшен, как вышедшая к людям смерть. — Все, не дожидайся, иди. — А вы? Капитан оскалился, злой, страшный, не похожий на того веселого молодого офицера-фронтовика, с которым они встретились в поезде Москва-Пекин. Потеряв свою батарею в первом же реальном бою на этой войне, теряя старшего брата, умирающего на продавленном Насте, На острие неожиданного вражеского удара он все уже решил для себя. — Пошел! Капитан даже не стал отвечать. Все и так можно было прочесть на его лице. Слово тоже было, не новое. За последние часы Алексей уже слышал его несколько раз. — Автомат? — Да. Весь диалог состоял уже из отдельных слов. Теперь Алексей чувствовал, что отсчет времени до начала атаки действительно идет на секунды. Не колеблясь, он оставил свой автомат Леониду. Выпешать тяжел. Одной левой рукой из него не подстреляешь. А почти полный, возможно, магазин сможет купить ребятам пару лишних минут жизни. Тип 54 в кобуре. Полобойм — это все, что он оставил себе. Этим можно воспользоваться и левой рукой, хотя толку такого немного. Он успеет застрелиться, если его догонят и будут брать. Трех-четырех оставшихся патронов хватит и на то, чтобы попрощаться с миром, и на то, чтобы не оставить своего лица в памяти врагов.